Пятое. Одна из главных особенностей психологического анализа Толстого – не только стремление предельно разложить душевную жизнь, но недоверие к слитности, к цельности душевной жизни. Примечание. Эйхенбаум. Лев Толстой. Книга первая. 1928 год. Конец примечания. Указание на впечатление, ощущение, чувство в его целом, общем, может служить ему не более как отправной точкой для разъятия, уточнения, опровержения. Чехову, напротив, свойственно восприятие чувств человека как некой целостности. Вместе с предмечиванием психического оно было прирождено ему как художнику. В именинах пример такого изображения находим в четвертой главе. «Досада, ненависть и гнев вдруг точно запенились». Но в целом именины построены на анализе, на подробном описании конкретных состояний и детальном определении каждого из них. Психологизм Чехова констатирующий. Душевная жизнь рисуется в виде дискретных обнаружений. Пространство между ними не заполняется. Причинные связи эксплицитно не явлены. В именинах картина совершенно иная. Изображение внутреннего мира здесь в значительной доле своей не но близкое к толстовскому, объясняющему психологизму. Указывая, что Чехов... избрал в именинах ту манеру, которой пользуется Толстой в своей Карениной, Дробыш-Дробышевский замечал, он, как и Лев Николаевич Толстой, рисует здесь человека во всей мелочности его обыденной обстановки, со всеми мелкими ощущениями, которые слагают его душевную жизнь». Вы как будто присутствуете при медленном назревании чувства, при его бессознательных, еще почти физиологических переходах. Примечание. Уманский. Литературные заметки. Казанский биржевой листок. 1888 год. 2 декабря. Номер 267. Конец примечания. Скрупулезность психологического анализа отмечал и другой рецензент. Чувства Ольги Михайловны переданы очень рельефно. Переходы молодой женщины от чувства ревности к чувству прощения, от ненависти к любви и так далее отделаны с необыкновенной тонкостью. Отделана каждая мелочь, не пропущена ни одна черта, возможная в такого рода положениях. В рассказе вскрываются истинные мотивы поступков, действий, высказываний. Ольга Михайловна защищает женские курсы не потому, что эти курсы нуждались в защите, а просто потому, что ей хотелось досадить мужу. Выясняются причины. От обиды, досады и страха ей хотелось уж плакать. В издании 1893 года оставлено только... Ей хотелось плакать в чеховском, констатирующем духе. И ей стало вдруг смешно, что Петр Дмитриевич имеет право на маленького человечка, и за то, что он имеет эти права, она перестала сердиться на него. Стать этим приемом вполне толстовскими мешает недостаточная иногда их авторитарность – Автор апеллирует в стиле своей поэтики к чужому сознанию, восприятию героини или ограничивает собственное знание неполными правами повествователя. По-видимому, казалось. Будучи толстовским по сути, такой анализ выглядит чеховским по форме и стилю. Дистерло, считавший, что приемы рассказа и язык в этом произведении господина Чехова совсем толстовские, в качестве наиболее доказательного отрывка привел слова Ольги Михайловны. «Петр, купи себе гончих, — простонала она, со всем контекстом, объясняющим эту странную в положении героини реплику. В глазах критика толстовское в этом рассказе таким образом в мотивированности душевных обнаружений. Виноградов писал, что Чехов своеобразно развил и расширил найденные Толстым приемы разрыва и противоречивых связей между предметными лексическими значениями слов и их экспрессивно-символическими применениями. когда значения не выражают, а лишь прикрывают индивидуальные экспрессивные оттенки, отражающие жизнь сознания. Примечание. Виноградов о языке Толстого. Литературное наследство, 1939 год. Конец примечания. Эти приемы наиболее полное свое выражение получили в чеховской драме. В годы толстовского эпизода – Они, появившись, носили более открытый характер. Смысл реплик диалога по-толстовски переводился автором, раскрывавшим их истинный смысл. Ну и поздравляю, очень рад, что слышала. Это значило «оставь меня в покое, не мешай мне думать». Примечание. Сравните также перевод с языка взглядов. Он взглянул на нее мельком, виновато и умоляюще. Он как будто хотел ей сказать: не могу я не лгать. Нет, у меня сил бороться с собой. Помоги мне. Конец примечания. Важнейшая черта психологизма Толстого – анализ героям собственных чувств, мыслей, идущей параллельно с их потоком. И именно такой самоанализ мы видим в именинах. Но тотчас же испугалась своей нечистой мысли о деньгах, невзначай и непрошено, бог весть откуда промелькнувший в ее мозгу. «У меня бабья логика», — подумала она и прогнала эту мысль. «Я зла и глупа», — подумала Ольга Михайловна. Оба текста были исключены в издании 1893 года. В такой обнаженной форме самоанализ, кроме именин, встречаем только в огнях скучной истории, рассказе неизвестного человека и частично в других вещах по времени, близких к толстовскому эпизоду. Потом форма эта уходит из прозы Чехова. Самонаблюдение героя в «Черном монахе» вызвано специальными условиями его развивающейся психической болезнью. Одним из наиболее заметных художественных открытий Толстого был алогический, неоформленный, синтаксически неупорядоченный внутренний монолог, как бы передающий внутреннюю речь в ее естественном виде. Примечание – Наиболее полно этот тип толстовского монолога исследован виноградовым. Конец примечания. Но, как справедливо заметила Гинзбург, у Толстого в сущности преобладает именно логический тип внутреннего монолога. Страстному аналитику Толстому необходимо рассудительство, верное орудие анализа. Чехову оказалась ближе толстовская рассудительность, Внутренний монолог логического типа правильный и синтаксически упорядоченный. Сравним, например, монолог Анны из главы 12 части 7. Если я так действую на других, и далее до слов: разве я живу? И построенный в той же вопросно-ответной форме внутренний монолог героини именин, начинающийся словами, Что худого сделала ему жена? Логизирующий характер изображения еще более ощутим в собственно авторском повествовании. Оно приобретает открыто классифицирующее свойства, сближаясь со стилем толстовских рассуждений, с их свободным использованием форм научной речи. Ревновала она мужа без достаточного основания, А это значило, что каждый симптом в отдельности был для нее легко объясним и не страшен. Все же симптомы в совокупности были непонятны, зловещи и пророщили какую-то опасность. Непосредственное влияние языка Толстого усматривается в лексике, самих принципах лексического отбора, в частом использовании слов, подчеркивающих моральную оценку, прямое и решительное называние вещей своими именами, несправедлив, дурно, неправда, лгание, нехорошо, гадко. Все казалось ей бездарный, бледный, недалекий, узкий, фальшивый, бессердечный. Все говорили не то, что думали и делали не то, что хотели. Тщеславие, мелочность и ложь. Ложь, ложь без конца. Трудно найти у Чехова рассказ, где б авторская оценочная экспрессия на лексическом уровне выступала так обнаженно, так резко. Это многообразное влияние не потревожило, однако, отношение Чехова к некоторым философским проблемам бытия. И Чехов, и Толстой изображают одну из основных жизненных констант рождения человека. Оба хотят показать, как в сравнении с этим все мелко, ничтожно, и ценс, и именины, и съезды, и преданное, и турки, и беспорядки в думе. Но у Чехова это показано опосредованно. через подробное предметное изображение фальшивого действия, именин. И только единожды мысль эта прорывается прямо в словах героя в конце рассказа. «Не нужно мне ни твоего ценза, ни съездов, ни особых мнений, ни этих гостей, ни твоего приданого, ничего мне не нужно. Зачем мы не берегли нашего ребенка?» Чехов кажется чужд самого намерения передать сложность подобных мыслей. У Толстого предметность ситуации не в небрежении. Описываются разговоры с доктором, накрытый стол, как Левин разбивает лампадку, внешний облик роженицы и так далее. Но все эти вещи и действия лишь Подготовка к главным философским выводам, которые вместе с героем делает автор. В центре авторского художественного сознания география, почти топография запредельного. Где он был в это время? Он так же мало знал, как и то, что было. И то горе, и эта радость одинаково были вне всех обычных условий жизни».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 Примечание. Сравните в «Войне и мире» в сцене родов маленькой княгини. Таинство, торжественнейшее в мире, продолжало совершаться. Прошел вечер, наступила ночь, и чувство ожидания и смягчения сердечного перед непостижимым не падало, а возвышалось. Том 2, часть 1, глава 8. Конец примечания. При изображении рождения, смерти, болезни, любви в мире Толстого автор стремится занять надзвездную позицию и с нее озирать этот мир. Чехов в своем художническом видении и здесь применяет, пользуясь выражением братьев Ганкур, земную оптику. Художественный феномен Именин показал, что молодой Чехов смог воспринять основные принципы толстовского психологического анализа, но дальше по этой дороге он не пошел. Примечание. Сравните мнение современника Уманьского о толстовской манере в именинах. Он пользуется ею так хорошо, что его рассказ положительно не уступает лучшим страницам в романе Толстого. Но критик считает, что рамки рассказа слишком тесны для этой манеры. Очень тонкое замечание. Конец примечания.